прямо глядя сначала на Рейбанда, потом на мастера Брюкнера цыганскими черными глазами. В нижней части лица мастера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из портсигара на столе сигару без этикетки и, держа ее посередине двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом «Вы инженер?»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 Валько некоторое время молча смотрел на мастера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились. Я согласился бы на это предложение, сказал Валько, если мне создадут хорошие условия для работы. Он даже нашел в себе силы придать голосу выражение кратчивости. Больше всего он боялся, что Шульга не поймет, какие перспективы открывает это неожиданное предложение мастера Брюкнера. Но Сульга не сделал никакого движения в сторону Валько и не взглянул на него. Должно быть, понял все как нужно. Условие? На лице мастера Брюкнера возникла усмешка, придававшая лицу зверское выражение. Условия обыкновенные. Вы раскроете мне вашу организацию. Всю, всю. Вы сделаете это. Вы сделаете это сию минуту. Мастер Брюкнер взглянул на часы. «А через пятнадцать минут вы будете на свободе, и через час сидеть в вашем кабинете в дирекционе». Валько сразу все понял. «Я не знаю никакой организации. Я попал сюда случайно», — сказал Валько обычным своим голосом. «А, ты злорадно вскричал мастер Брюкнер, — как бы торопясь подтвердить, насколько Валько правильно его понял. «Тигля в ней! Ми все знает!» И не в силах сдержать себя, он ткнул сигарой в лицо дяди Андрея. Сигара сломалась, и сжатые щепотью пальцы жандарма, пахнущие отвратительными духами, ткнулись дяде Андрею в губы. В то же мгновение Валько... Широко и резко размахнувшись, смуглой, сильной рукой, ударил мастера Брюкнера между глаз. Мастер Брюкнер обиженно хрюкнул, сломанная сигара выпала из его рук, и он прямо массивно опрокинулся на пол. Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение которых мастер Брюкнер недвижимо лежал на полу, с выпукло обозначившимся